Глава 19. Стрела времени В 1927 году британский физик Артур Эдингтон пришел к выводу, что рассеивание энергии говорит о стреле времени. То есть время движется в одну сторону, только вперед. Если соединить два предмета, горячий и холодный, их температура скоро станет одинаковой. Энергия рассеется но в обратную сторону этот эксперимент провести нельзя. Про такой процесс физики говорят «энтропия растет. Мы понимаем, в какую сторону движется время, из-за принципа причинности. Он пришел из философии, но имеет ключевое значение для физики. Человек помнит, какие события с ним происходили в прошлом, но будущее остается загадкой. В физике считается, что «стрела времени» указывает в направлении увеличения энтропии во Вселенной или увеличения беспорядка. На бытовом уровне мы это хорошо понимаем. Это так называемая психологическая стрела времени, мы знаем, куда она движется. Мы рождаемся, стареем и умираем. Железо ржавеет, задания ветшают, горячий чай остывает. Замок, построенный из песка, со временем разносится ветром и водой, то есть из порядка переходит в состояние беспорядка. И не бывает такого, чтобы ветер и вода собрали замок из песка сами. И хотя с точки зрения физики в этом нет ничего невозможного, вероятность этого крайне мала. Эйнштейн был ярым поклонником «Стрелы времени». Он очень опасался, что его уравнение можно решить так, что теоретически путешествия в прошлое станут возможны, потому что это стало бы опровержением его теории. Математик Курт Гедель предложил идею вращающейся Вселенной, и в ней уравнения Эйнштейна решаются таким образом, что возможно путешествия во времени, в том числе и в прошлое. Но все-таки метрика Геделя – это больше искусственная математическая игра ума, чем реальная возможность. По какой-то пока неизвестной причине Вселенная находилась в состоянии низкой энтропии 13,8 миллиарда лет назад. Эта низкая энтропия привела к появлению стрелы времени, когда постепенно энтропия увеличивается. Стивен Хокинг вместе с Эйнштейном был убежден, что время имеет направление и движется вперед. Хокинг предложил ряд интересных парадоксов. Если бы можно было летать в прошлое, то мы бы увидели множество туристов из будущего. Они бы точно посещали важные исторические события, чтобы сделать селфи. В 2009 году Хокинг даже провел один забавный эксперимент. Он организовал вечеринку, а через некоторое время разослал на нее приглашение. Вечеринку он провел в гордом одиночестве. А если бы путешествия во времени были возможны, приглашенные точно бы узнали и пришли, решил физик. Конечно, в бытовом смысле эти факты не связаны. Люди вовсе не обязательно должны прийти на вечеринку, даже если получили приглашение. Вопрос возможности путешествий в прошлое пока остается одним из нерешенных вопросов физики. Есть эксперименты, которые ставят под сомнение понятие «стрела времени». Изобретение русских ученых из физтеха отправляет частицы в прошлое. Такими заголовками пестрела западная пресса в 2019 году. Тогда ученые из лаборатории физики Московского физико-технического института МФТИ провели любопытный эксперимент. Исследовательская группа под руководством Гордея Лесовика проводила эксперименты со временем на квантовом компьютере и создала своеобразную машину времени, которая смогла отправить микрочастицы в прошлое. Русские научились перемещать объекты размером меньше атома в направлении противоположном стреле времени, написала издание Daily Mail по итогам этого открытия. Ученые поставили эксперимент с электронами, чтобы понять, как это работает, Представьте бильярд, где шары разбросаны случайным образом из изначально собранного треугольника. Ученые повернули их вспять, собрав красивый треугольник, в котором они были до случайного разброса. То есть электроны вернулись назад не под действием каких-то сил, а просто пройдя путь во времени в обратном направлении. В журнале Scientific Reports Отметили, что русская машина времени – это простой квантовый компьютер, который состоит из так называемых электронных кубитов. Кубиты – это главное отличие квантового компьютера от обычного. В обычном компьютере транзисторы программируются только по принципу единицы и ноль, есть ток, единица, нет тока, ноль. Через комбинацию этих цифр и запоминается вся информация. У Кубита, кроме единицы и нуля, есть много позиций между. Физики обычно приводят такую аналогию. Обычные компьютеры функционируют по тому же принципу, что и выключатель, где только два состояния ⁇ выкл и выкл ⁇ а квантовые – как ручка на плите. Есть выкл, есть максимальная мощность единицы, а есть еще очень много состояний между ними. Физики запустили эволюцию, когда кубиты стали меняться случайным образом. После этого им удалось повернуть процесс вспять. Кубиты прошли процесс во времени в обратном направлении и заняли изначальные позиции. С двумя кубитами система возвращалась в исходное состояние в 85% случаев с тремя в 50%. Получается, частицы вернулись в прошлое, то самое исходное состояние, с которого все начиналось. «Для внешнего наблюдателя это выглядит так, будто время бежит вспять», — говорит Гордей Лесовик. Пока вопрос о путешествиях в прошлое остается открытым, что же касается путешествий в будущее, они гораздо более вероятны. Если лететь в аппарате со скоростью света, то время для его экипажа замедлится, И на Земле пройдет много лет, в то время как ты практически не изменишься. Второй способ путешествия в будущее – крионика, заморозка с последующей разморозкой. Пока и то и другое технологически невозможно, но это лишь вопрос о времени.